Глава двадцать «Если где-то появляется Светка, жди там скандала». Хмыкнула Вика. Они сидели вдвоем в одной из гостиных и заканчивали подготовку к показу мод. «Твой благоверный хоть жив остался после вашего разбора полетов?» «Да что ему сделается Борову такому?» – проворчала Света. «Там такая туша, ее ничем не пробьешь. Но ты его... не покалечила даже». Так всего лишь разок по яйцам стукнула, коленом. «Что? Что ты так смотришь? Ничего, что он меня опозорил, когда вышел на паркет со своей бывшей шлюхой?» «Светка», — покачала головой Вика, — «тебе от него детей рожать, хочешь ты того или нет? Вы уже женаты, не забыла? Ты сейчас отобьешь ему все причиндалы, и что потом? Новые ему боги не выдадут». Света вспомнила все те словечки и выражения, которые когда-то слышала на земле и выдала подробную инструкцию. На матерном, да. Четко объяснила, куда отправляться и Гулене мужу, и богам, и всем остальным. И вообще, пусть оставят Свету в покое. Она нервничает перед важным событием. Все сказала. Вика ничуть не впечатлилась услышанным. Знаешь, что мне сегодня приснилось? Вернее, кто? Ну? Буркнула Света, не проявляя особого интереса к снам Вики. «Местная богиня любви, красивая тетка, между прочим, Зариной зовут. Догадаешься, что она сказала?» Да там и догадываться нечего было. Света и так знала, что от местных богов ничего хорошего ждать не придется. Сводничала. огу, Сказала, чтобы я не выделывалась и приняла ухаживание братца императора. «А он ухаживал?» Искренне удивилась Света. «Я то же самое спросила», – кивнула Вика. Зарина усмехнулась и сказала, что будет. Добавила, что оба будут ухаживать за истинными. Так что готовься, твой муженек скоро начнет. Но и мой тоже. Последняя Вика произнесла как-то обреченно. «Как человек Нортон лучше своего братца. Мягче и спокойней», – заметила Света. «Да-да», – делано согласилась Вика. Только загвоздка в том, что он не совсем человек, а я терпеть не могу собак. Он волк. Спасибо, я в курсе. Их, тем более, у тебя хоть фобии нет. Света не думала, что это хоть как-то поможет в их с отношениях. Скорее, наоборот, развяжет ей руки. Дарий собирался на показ мод. Хмурый, раздражительный. Он рычал на всех, кто пытался подойти к нему ближе, чем на три шага была б его воля еще бы и прибил парочку слуг для острастки зарина понимающе усмехнулся нортон войдя в спальню дария только не говори что она и тебе приснилась поморщился тот нортон только кивнул шара шара харш нур горншарт выругался смачно громко и грязно такой красивый император а такой глупый Вспомнил он слова богини любви. Она пришла к нему ночью во сне, стояла полуобнаженная, не стесняясь, разглядывала его, как вож какую, и усмехалась. Противно так усмехалась. Твоя истинная рядом, а ты до сих пор не сделал ее женщиной. У тебя неделя, чтобы добиться ее. Потом прокляну. Пригрозила и исчезла. А проснулся, посмотрел в окно, увидел, что уже светает и встал. Молча встал. Все древние летописи утверждали, что появление богов во снах смертных не к добру. И никто, ни один сильный мира сего не может ослушаться божественной воли. А значит, у Дарья была только неделя. Всего лишь несколько дней, чтобы попытаться забоевать ту, которую он сделал своей женой. Не сможет быть ему проклятым. А вместе с ним, возможно, и всей его семье, включая Нортона. Вряд ли его истинная так легко согласится выйти за него. Хуже всего было то, что дари понятия не имел, чего от него ждет истинная. Здесь, во дворце, ему хватало подарить пассе и драгоценное украшение, корзину цветов, ну, максимум позвать на ужин. И все. Женщина покорно ложилась в кровать и широко раздвигала ноги. А здесь, кто его знает, какие в другом мире ухаживания. Что она тебе сказала? отвлекшись от своих мыслей и страхов дари повернулся к уже готовому нортону зарина уточнил тот что у меня есть неделя чтобы завоевать истинную иначе проклянет, и меняя весь рот так и сказала шара шара харшнур горн повторил с чувством дари женщины ну вот почему все они стервы даже богини За окном предупреждающе прогремел гром. Нортон покачал головой. «Дарий!» «Молчу я!» Буркнул тот. Внимательно оглядев себя в зеркало, он решил, что пора. Пора идти на тот дурацкий показ мод, чтобы его вместе с истиной.